Полутьме шампанского зала уже мерцал эротический спутник полночи, мой парсефаль мысль о котором с каждой секундой все больше и больше кружила мне голову. После того, как мне пришлось подниматься лифтом принцев и миллиардеров, я из чистой порядочности почувствовал себя обязанным опуститься в подвал, где обитают цыгане. И вот, уже в конец измученной, я вознамерился нанести визит одной маленькой цыганской плесуньи по имени Чунга, которая собиралась танцевать для испанских беженцев в Гринвич-вилледже. В этот момент вспышки фоторепортеров, желавших запечатлеть нас вместе, впервые в моей жизни показались мне гнусными, подлыми и омерзительными и я почувствовал, что настало время заглотать их вовнутрь, чтобы иметь потом возможность вицерально выкинуть их вон. Прошу одного приятеля отвести меня в гостиницу. Все еще, сохраняя фосфены и яиц на блюде без блюда, где-то в глубине измученных закрытых глаз я крупно выблевал, и почти одновременно с этим... Меня прохватил такой обильнейший понос, какого у меня еще не было никогда в жизни. Это заставило меня перед определенной проблемой дипломатического и буриданова толка что-то, что-то предпринимать. Это сродни тому, о чем рассказывал мне хосе Мари Серт. Там речь шла о некоем типе, отличавшемся невероятно смрадным запахом изо рта, который сильно рыгнул, превзойдя всякие границы пристойности, и в ответ на это получил один весьма тактичный совет — подобное зловоние куда удобнее испускать из совсем другого отверстия я прилег весь в холодном поту покрывшем меня словно капельки росы риторту алхимика и на устах моих появилась одна из редчайших самых мудрых улыбок которые когда либо видела Гала, вызвав в ее глазах не мой вопрос ответ на который возможно впервые в нашей жизни она была не в состоянии предугадать я проговорил только что я пережил «Необычайно приятные ощущения, одновременно я чувствовал в себе потенциальные силы, чтобы сорвать любой банк, и в то же время видел, что теряю целое состояние. Ибо без безупречной щепетильности голы стерильный словно после тысячекратной терпеливой перегонки, и при ее непоколебимой привычке уважать реальные установленные цены, Я мог бы с легкостью и без всякого мошенничества невероятно приумножить и без того уже золоченые результаты своего прославленного параноидно-критического метода. И вот вам снова, ведь именно благодаря пароксическим свойствам алхимического яйца так верили в средние века, возможно, трансмутация разума и драгоценных металлов. Спешно примчавшийся врач мой доктор Карбалрейро разъясняет, что у меня всего-навсего суточная инфлуенция, или попросту флу. Так что завтра я спокойно могу отбыть в Европу, где у меня как раз хватит лихорадки, чтобы осуществить, наконец, самую свою заветнейшую, самую лелеемую и дорогую сердцу кладонистскую мечту. Клядонизм — сексуальное извращение, названное по имени Соланж де Кляда. «Ту, что помимо моего сознания неотступно преследовало меня через все порожденные моей фантазией и рациональные материи дня, и да восторжествует потом во веки веков мой аскетизм и безраздельная безупречная верность гале посылаю эмиссара к своим гостям сообщить, что не смогу быть вместе с ними. Тут же велю позвонить в шампанский зал, чтобы их обслужили там по-королевски, хоть и с некоторыми оговорками. Вот так и случилось, что пока там набирал силу мой полночный Персифаль, без яйца и без блюда, Галай Далиб